Глава 18. На следующий день Джулия позвонила Долли по ее личному аппарату. «Милочка, я не видела вас тысячу лет. Что вы поделывали все это время?» «Да ничего особенного». Голос Долли был холоден. «Послушайте, завтра возвращается Роджер. Вы знаете, он совсем бросает Итан. Я пошлю утром за ним машину и хочу, чтобы вы приехали к Ленчу». Я никого не зовут, только вы и я, Майкл и Роджер. Я уже приглашена на завтрак к Ленчу. За 20 лет Доли ни разу не была занята, если Джулия хотела ее видеть. Голос на другом конце провода казался враждебным. Доли, как вы можете быть такой злючкой? Роджер будет ужасно разочарован. Его первый день дома.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 Наступило молчание, и Джулия поняла, что Долли борется со своими оскорбленными чувствами. «Хорошо, дорогая. Я как-нибудь ухитрюсь это уладить». «Милочка!» Но, дав отбой, Джулия процедила сквозь зубы. «Старая корова!» Долли приехала. Роджер вежливо выслушал, что он сильно вырос, и со своей серьезной улыбкой отвечал, как положено, на все то, что она считала уместным сказать мальчику его лет. Роджер вставил Джулию в тупик. Хотя сам он говорил мало, он, казалось, внимательно слушал все, что говорили другие, и все же ее не оставляло странное чувство, будто голова его занята собственными мыслями.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 секундное молчание. Ладно. Джулия повернулась к Долли. «Так хорошо, что у нас есть Том. Можно всюду пускать с ним Роджера. Они большие друзья». Майкл бросил на Долли многозначительный взгляд. В глазах у него заплясали чертики. «Том очень приличный молодой человек. Он не даст Роджеру набедокурить», сказал он. «Мне кажется, Роджеру интереснее общаться...» Со своими друзьями по Итану, отозвалась Долли. Старая корова, подумала Джулия, старая корова.